Глава 17. Конечная. Струи воды усердно хлыстали по лицу. Глаза открылись с трудом, привыкая к пелене вокруг. Макс попытался встать на ноги, но мир качнулся, заставив пальцы вцепиться в поверхность. Под ним был металл. Макс летел сквозь пространство, стоя на поезде. Проклятый барьер выводил откуда-то такую аналогию и построил своему гостю декорации. А может, тут уже нет барьера. Если он полуживой, точнее полумёртвый, то это вполне мог оказаться тот самый туннель, ну, который обычно видят люди при клинической смерти. «Дадах, дадах, дадах, дадах!» Крикнули колёса, и вагон тряхануло. В это же мгновение пришёл физиологический испуг, заставив присесть. Хотя секунду назад... равновесие держалось вполне нормально. Мокрая железная крыша, заплетающий взор с т р у й дождя, кинематографичная локация для героя. Ничего не скажешь. Внутреннего страха у Макса не было. Живой или мёртвый он хотел здесь находиться. Широкими шагами подошёл к краю вагона, посмотрел вперёд. Где-то там, внутри водного тумана, был свет — Бледное желтое пятно на этом мольберте из смурых туч и грозного металла дарило надежду. «Скорее всего, это сам паровоз», — подумал Макс. «Кто его ведет? Куда? Если к его Макса свободе, то неважно». Он сделал пару шагов назад, уверенно разогнался и прыгнул на следующий вагон. Даже слишком далеко, но зато с запасом. Небо зарычало, то ли в знак одобрения, либо предупреждая. Макс никак не отреагировал и побежал дальше. Второй прыжок, третий, вспышка молнии, з а с т е р и в ш а я все белым одеялом света. Зажмурившись, еще один прыжок. И потом несколько после него. Не сказать, что он устал. Дыхание было вполне ровным, но Макса насторожило не это. Его маяк оставался на том же зрительном расстоянии, что и был. Очередная ловушка или грамотный дизайн уровня. Кто-то явно не хотел, чтобы герой вот так вот п о к а в б о й с к и добрался до цели. Значит, путь лежит где-то рядом, но он не будет прямым. Максим наклонился посмотреть вниз на поблёскивающий в тёмной низине ост в площадке. Так, вагон пассажирский. Тут же рядом нашлась и лестница. Дверь безмолвно встречала своего гостя, и Макс чувствовал, знал, она не заперта. Он взялся за ручку, вдохнул и резко зашёл внутрь. Перед ним не было ничего, тьма, без ощущения пространства, предметов вокруг, без воздуха, без ничего. Или именно, что ничего. Он посмотрел на руку с так и неразжатыми пальцами, она сжимала ничто. Позади, разумеется, тоже все исчезло. Где он сейчас находился, что это, мир мертвых? Почему нет? Мир, где нет живых и сам не может быть живым. Зачем ему краски и свет? Ушедшим туда уже все равно. Здесь было не страшно. Окружение н а в и в а л о безмятежность, утаскивало в себя. Невозможно было понять, стоишь ли ты на черном полу или летишь где-то над ним. Макс ощутил огромную усталость. Очень хотелось лечь в эту пустоту и безмятежно плыть. Какая разница куда, когда вокруг все одинаковое? Тяжелые веки с замком ы и вратами медленно закрывали ненужные в темноте глаза. В голове пронеслась мысль, что теперь-то он, наконец, встретит Юлю. И им не будут мешать взбесившиеся гаражные ворота и к у с а ч и й током кабеля. И эта же мысль не дала ему провалиться в бесконечность. Ведь не один же ты в этом месте. Или для каждого из нас уготована своя темная яма? Нет, думал Макс. Тогда бы Юля не могла ко мне являться. Где-то здесь должны быть двери, комнаты, миры, где есть она, как минимум. Макс пошел вперед, бесполезно оглядываясь по сторонам, вдалеке, прямо по курсу, блеснул свет, как фары машины из-за поворота. Чем ближе, тем ярче становилось сияние, и вот перед Максом уже светилась дыра, портал, пульсирующая звезда, может его душа сейчас плавает в безбрежном космосе, не имея материальных размеров, и какой-нибудь желтый карлик будет величиной с б а т у т Светящееся пятно действительно пульсировало, его форма постоянно менялась от ровного круга до кляксы. Оно словно смотрело на пришедшего, пытаясь что-то ему показать. Свет от него был яркий и не позволял увидеть, что за ним. Макс протянул ладонь к сиянию. Возникло ощущение, сродни тому, когда подставляешь руку к решетке в о з д у х а д у в а в машине. Легкий поток воздуха. То место, где находился Макс, было пустым. Полностью лишено каких-либо явлений. Макс только в этот момент осознал, что не дышал воздухом. Легкие действовали автоматически, но не было того холодка, который обычно присутствует при вдохе. И вот сейчас это дуновение казалось чем-то живым. Макс шагнул еще ближе, и свет обволок его лицо. «Что там за этим сиянием? Мы всю жизнь спрашиваем себя об этом». Человек обернулся, убедился – что в темноте нет ничего ему близкого, и вошел в свет. Сделать этот шаг он сумел, но непроизвольно зажмурился. Почва или что там было ушла из-под ног, и Макс ощущал падение. Его тело вращалось в пространстве. Макс решился открыть глаза. Он летел через облака или что-то очень на это похожее. Несколько оттенков ватного белого проносились мимо. Захотелось почувствовать контроль полёта, вообразить себя суперменом. Максим сгруппировался, повернулся головой в направлении падения, вытянул руки вдоль туловища для лучшей аэродинамики. Волосы трепетали от встречного воздуха, плотность облаков становилась всё меньше. Макс ощущал себя падающим с небес на новую планету. Вот внизу показалась Земля. Сомневаться не приходилось. Мозг по десяткам различных деталей узнал знакомую картинку. Ее поверхность тоже была белесой, вскраплениями темного. С каждой секундой количество этих самых деталей росло. Вот уже серые нитки дорог, кучкующиеся деревья, заснеженные крыши домов. Максу местность не казалась знакомой, пока он не увидел застывший с т а в о к Сначала нахлынула радость. и лишь потом осознание, что Супермен ракетой несется прямо в твердь земную. Макс выставил вперед руки, надеясь хоть как-то сбросить скорость. Знакомый мир стремительно приблизился, и Макс попытался закричать, но горло не выдавило ни звука. Он выставил вперед руки. Перед самым контактом ему вспомнилась сцена из шестого эпизода «Звездных войн», где имперский разведчик приземлился в сугроб, подняв облако снега. «Наверное, так сейчас выглядел и он сам. Боли не было. Макс всё так же ладонями вперёд лежал в снежной куче. Открыл зажмуренные в момент предполагаемого удара глаза, затем встал. Деревня Чугинка, 30 километров от Ворошиловграда. Там жили его бабушка и дедушка, мамины родители. Макса регулярно возили туда, как только подворачивалась возможность. В деревне он подружился с пацанами-ровесниками, И, будучи членом всего мужского общества, узнал все про местные джунгли. Помимо того, что деревня была прекрасной переменой обстановки, так она еще и ощущалась намного б е з о п а с н е й города. Нет бесконечно выезжающих отовсюду машин, парней с мутными глазами, грозных милиционеров. Лишь природа, да пустые улицы. Такая жизнь звала изучить себя, поискать внутри нее приключений. А что еще нужно мальчишкам? Был канун Нового года. Родители любили семейный круг больше шумных дружеских вечеринок. В Чугинку приезжали и родители папы. Женщины готовили огромное количество салатов, кроша ножами горы овощей, колбасы и вареных яиц. Макс с отцами вытаскивали стол, рубили дрова для мангала, беседуя при этом о последних новостях политики. Макс не понимал смысла, но ценил важность присутствия, спорта, да и жизни в целом. За Максимом в тот день забежал Димка Кольцов, живший через три дома. «Здорово, Макс!» – горя красными от мороза щеками, поприветствовал он. «Давай, пошли на с т а в о к наши уже все там. Жека санки с рулем притащил». Долго уговаривать Макса не пришлось. Санки с рулем были в ту пору экзотикой. Может, не Феррари среди детей, но нечто вроде лэнд-крузера. С узкими полозьями, баранкой, поворачивающей переднюю часть – Да еще и ручка тормоза, прямо как настоящий ручник. На снегу такая конструкция малоэффективна. Узкие лезвия прогрузают, но на льду должна быть просто неудержимой. Найти большую ледяную поверхность в городе не так уж и легко. А тут целый ставок. Трек для скорости, на таком только с рулем и тормозом. Деревенские ребята приняли его хорошо. Не было никаких проверок городского, насмешек, издевательств. Да, без шуток про новичка из города не обошлось, но мужчины не перестают так делать в любом возрасте и месте. Макс не кичился какими-то дорогими вещами, не говорил «а вот у нас в городе» и это подкупало юных аборигенов. У всех в этот день родители были заняты одними и теми же хлопотами, и пацаны уже знали, чему они посвятят свое время. Макс лишь крикнул своим, что идет с Димкой гулять. Не дождавшись ответа, схватил собственные санки и радостно выскользнул со двора. До ставка было 10 минут ходу. Ребята весело бежали, не чувствуя усталости. Вот сейчас из-за шиферного забора загавкает собака, а вот возле того двора стоит кузов от автомобиля. На замерзшем ставке уже шли последние приготовления перед стартами. Один его берег был пологий и служил летом пляжем. Туда приходили ребята постарше и прогоняли младших, чтобы не мешали им обниматься со своими подружками. Зато другой являлся холмом, спускающимся прямо в воду. На этом самом холме уже стояли Толик Ясинов, Кирюха, требовавший звать себя Киром, и ни в коем случае не к и р и й Тодоров, и Вовик Карагодов. Те самые санки с рулем и тормозом принадлежали Толику. У него в декабре был день рождения, и родители подогнали ему зимний транспорт. Кирилл и Вовик тоже пришли с санками, но с обычными, как и Макс с Димкой. «Ну что, вы уже...» запыхавшись, спросил Димка кольцов. «Не, Толяныч сам только пришел. Здорово, Макс!» Кирилл приветственно махнул рукой, а за ним и Вовка с Толиком. Максим тоже помахал всем, и ритуал встречи был окончен. «Отсюда?» Димка внимательно разглядывал склон, поблескивающий белыми искорками. «Ага, вчера водой обливали, чтоб побыстрее стал». «Огонь!» восхищенно одобрил Димка. Блестящая полоса спускалась по снегу прямо на ледовую поверхность ставка. В сегодняшней программе планировался фристайл. То есть нужно было на скорости слететь с холма на открытый л ё д и там уже пытаться выполнять фигуры автомобильного пилотажа. «Ну давайте начнём!» Звенящим от волнения голосом сказал владелец болида Толик. Он установил санки на стартовую позицию, уселся поудобнее и оттолкнулся обеими ногами. Со скрежетом, переходящим в свистящий шорох, Толик вместе с санями в пару секунд уже был на озере и несся по матовому льду, чертя полозьями тонкие линии. Когда санки остановились, он с невозмутимым видом встал и потащил их обратно на гору. «Эх ты!» – презрительно выговаривал ему Вовик. «Надо же было хоть повернуть, а ты п о п ё р по прямой, как поезд. д а я покажу». Он схватил сани, не садясь на них, разогнался шагами и прыгнул на с и д е н ь е в самом начале спуска. Оказавшись на ставке, Вовик лихо крутанул руль, вводя машину в эффектный занос и не менее эффектное падение на бок. Такой трюк вызвал бурю одобрения у команды наверху. Макс стоял чуть поодаль от пареньков и наблюдал за их забавой. Он видел себя еще совсем юного и воспоминания, ощущения... Все это становилось ярче и ярче, словно кто-то усердно стирал слой временной пыли, появившейся за все прошедшие годы. Мальчишки то ли не видели его, то ли не обращали внимания на мужика, пялившегося на них. Вдоволь накатавшись и набравшись какого-никакого опыта вождения, друзья решили перейти на новый уровень трюкачества. Толик, Макс и Вовик сформировали из снега трамплин, начинавшийся от края берега и заканчивавшийся вздёрнутым носом. Они максимально сильно прессовали снег, чтобы политый водой он превратился в монолит. Необходимую жидкость вызвался принести Кир Тодоров. Способ, без сомнения, действенный, и пока ребята отдыхали с красными от мороза лицами, трамплин был готов. Первым его вновь опробовал Вовик, затем Толик, и настала очередь Максима. Мальчик приблизился к старту, уселся. Сзади подошли Димка с Вовиком. Для более длинного прыжка они предложили разогнать сани как можно быстрее. В этот момент стоявший в стороне взрослый Макс стал физически ощущать происходящее и даже видеть глазами себя юного. Вот снова зашуршали полозья. Скат с холма напоминает падение вниз. Стремительно приближается трамплин, и когда кажется, что ты в него просто врежешься, нос санок взмывает. Он уже ожидал знакомого удара металла об лед. По окончании прыжка Макс задумал резко дернуть ручку тормоза и одновременно повернуть руль, чтобы эффектно развернуться лицом к друзьям на горе. Звук приземления был другой. С глухим крак, похожим, когда ломают листы пенопласта, лед треснул. Может показаться, что из-за малой глубины замерзший слой у берега всегда крепче, но на деле это далеко не всегда так. Предыдущие прыжки ребят тоже не улучшали крепость льда. Мальчик провалился в образовавшуюся лужу. Учитывая, что трамплин уходил метра на три от и так крутоватого берега, да прибавить еще полет, то в месте приземления глубина была уже под 2 метра, потенциально опасная для юных мальчиков в любое время. Зимой может оказаться смертельной. Ледяная вода тонкими червями начала просачиваться к телу Макса. в первую очередь проникла в обувь, затем забралась в рукава. Мальчик, пребывая в шоке, так и сидел, вцепившись в руль. Взрослый Максим на берегу точно так же з а н е м и л и чувствовал расползающийся по телу холод, увеличивающуюся тяжесть одежды. Наконец мальчик очнулся и яростно, бездумно пытался выбраться из ловушки. Его маленькое тело трепыхалось в воде, руки действовали без команд от мозга, пытались схватить всё, что можно, соскальзывая с холодного и равнодушного льда. Рукава пуховика стали буквально неподъемными. Взрослый Макс упал на колени, корчась от невидимого холода. Он также хотел махать руками, применить взрослую силу и выбросить тело из воды, но не мог. Мышцы не слушались. Страх заволакивал сознание. Он даже не в состоянии был разглядеть, как выглядит край, за который он пытался вцепиться. Картина мира снова начала расплываться. Последнее, что видел взрослый Максим, — это бегущих с холма друзей. Он упал в снег, не в силах пошевелиться. Чувства пропали позже зрения, и он ощущал, как кто-то тянет его наверх. Окружающие звуки затихли последними. Наступила тьма. Вновь вспышка света. Макс громко закончил выдох и д е р г а н о задышал, будто скинул с горла петлю. Поезд, дождь и клубящийся вокруг шторм казались жизнью. Ступни еще ощущали у п о л з а ю щ и й змейки холода. Макс устаканил дыхание и осмотрелся. Что ж, логично. Он стоял по другую сторону вагона. Испытание пройдено. Что все это значило? Побег из когтей смерти? И он понял. В ту зиму он также пережил приближение к барьеру, но ему не дали провалиться по иную сторону. Подумалось, что не зря писатели используют озера как порталы. Не только из-за формы или разности стихий. Всё проще. Нырни до дна, постучись и уходи за горизонт событий. Этот поезд проносился сквозь время и вёз себе Макса, стоящего на платформе и в виде воспоминаний. «Что же будет дальше?» — подумал пассажир, глядя на следующую дверь. Взгляд, увы, не проникал сквозь крашеное железо. Ушедший последним слух... Теперь оказался первым. Постоянный шорох. Мерное мягкое постукивание. Иногда врывались одиночные стуки чуть громче остальных. Дождь. Спокойный, убаюкивающий. Никакой ливневой агрессии и желания смыть все под собой. Под таким дождем хочется стоять, очищаясь и погружаясь в вечность. Макс открыл глаза. Вокруг осталась темнота, но другая, неравномерная, Словно выцветшая местами краска. С каждой секундой взгляд привыкал, и окружение обретало четкость. В небе беззвучно вспыхнула молния. Он стоял на обочине. Рядом был также медитирующий под каплями столб. Вдаль тянулась лента мокрого асфальта. Солнце уже село. Небо заволокло лиловыми тучами. Во время вспышки Макс увидел, что справа от него дорога уходит в темный поворот. Слева прямая. теряющиеся в сумраке, как раз где-то там, в самой гуще, появились светлячки. Макс прищурился, пытаясь понять, ему это кажется, или это действительно какой-то свет. Светлячки увеличивались, становясь уже светящимися синеватыми шариками, будто маленькие планеты в чёрном космосе. Ещё чуть позже эти планеты обзавелись буйной атмосферой, разбрасывая вокруг себя движущиеся лучи. Макс уже узнал в этом свете автомобильные фары, и ему хотелось внимательно их рассмотреть. По всем законам физики, вслед за светом, летел и звук. Однако мотора не было слышно, лишь шуршание колес по асфальту. Макс терпеливо ждал появления автомобиля, но справа, из-за поворота, тоже возник звук. Совсем другой. Опасный. Двигатель, как начинающий певец, пытался взять высокие ноты, заглушая собой музыку дождя и асфальта. На тужно рыча он летел куда-то из темноты, несся прямо на Макса. Тот повернул голову на новый резкий раздражитель, затем снова в сторону фар. В душе зародилось неприятное чувство тревоги. Оно, как непоседливый птенец, начало метаться внутри живота. Свет и звук наперегонки гнались к своему трофею, которым был сам Макс. Внезапная, очень простая, как это часто бывает догадка, обездвижила его. Ну конечно же, поздний вечер, дождь, поворот, а н и с Юлей, свет, их роковой случай, звук. Что было делать? Макс с удивлением и ужасом обнаружил, что не может ничего придумать. о щ у щ е н и е сродни кошмару во снах, когда мы чувствуем, как падаем, или нас убивает какое-то чудовище. Но никак не можем бороться. Нам страшно, как никогда в жизни, о р ё м разрывая легкие. Но за границей сна долетает лишь мычание. Такой же кошмар был о сейчас. Все, что мог сделать его герой, это бессильно крутить головой то в одну, то в другую сторону. На сей раз, в некотором роде победив физику, первым цели достиг звук. Из-за поворота вылетел автомобиль, ослепляя своими фарами. Макс отвернулся и увидел — что практически в этот же миллисекундный период приблизилась и его белая Киа. Время потекло гораздо медленнее, давая насладиться моментом. Завизжали тормоза у обеих машин. Киа вильнула в сторону Макса, и он наблюдал, как почти две тонны металла, пластика и прочих материалов движутся прямо на него. Он пытался закричать от ужаса, но воздух не выходил из горла, словно он забыл открыть нужный клапан. п р и з р а к о м он не нужен. Его собственная машина, хищно светя глазами фарами, была уже прямо перед ним. Тогда стало ясно. Ее цель — столб. В замедленном темпе звук удара о казался мелодией, наигрываемой то ли ребенком или уж совсем начинающим музыкантом, осторожно нажимающим по одной клавише, дергая по одной струне. Он видел себя, медленно закрывающего глаза и сжав руль для побеления костяшек пальцев. Набегающая волна из смеси металла и стекла приближалась к водителю. Перед ним распустилась подушка безопасности, п о г л о щ а я с и д е в ш е г о с е б я Наблюдающий тоже чувствовал е е давление на себе. Невидимая сила вдавливала Максу грудь, не давая ни вдохнуть, ни выдохнуть. Становилось физически больно. Взгляд затянуло красной пеленой. Затем в с е резко оборвалось. Лицо вновь покрывалось влагой. Некоторое время Он не открывал глаза, лишь медленно дыша полной грудью, как пилот после сильной нагрузки. Последняя дверь была уже приветливо распахнута. Вот оно, место машиниста, собственного разума. Мак зашел в кабину, уселся в кресло. Интересно, подумалось ему, если разум идет по рельсам, то зачем вообще управление? Едет себе, да и пускай. Хотя нет, железная дорога, не односторонний тоннель в вакууме, Есть стрелки, переезды, ожидания. Да и на пути неизвестно, кто может выскочить, и придется сбавить ход. Вагоны тоже ведь не просто так. Сам выбираешь, что положить в грузовой, кого подсадить в пассажирский. Можно вообще дать копоти и забыть обо всем. Тогда не только сам расшибешься, но и разрушишь непричастное к твоим проблемам. Что делать? Вокруг какие-то ручки, массивные кнопки. Как можно этим управлять, не понимая? А разумом можно? Впереди появился синеватый огонек. Поезд постепенно нагонял явление, приближая к Максу. Свечение нарастало, проникая в кабину, окрашивая лицо Макса в голубоватый оттенок. Это была Юля. Она парила в пространстве, источая мягкий свет. Такой она являлась своему супругу в том мире. Женщина была повернута к Максу спиной, смотря куда-то вдаль. Он аккуратно протянул к ней руку, хотел дотронуться. Пальцы уперлись в прохладное стекло. Легонько постучали. «Сильнее!» «Юля!» — заорал Макс, но крик сорвался на фальцет. Уже наотмашь он колотил по гладкой поверхности. Уже хотел выпрыгнуть из этой чертовой кабины и как-то бежать к супруге. Но Юля обернулась. Внимательно посмотрела на Максима, призывающе махнула рукой и полетела вперед. Макс упал в кресло, вцепился в с и д е н ь е Тучи сдвинулись еще ближе. е целиком поглотив окружение. Они б у р д и л и вокруг, сворачивались канатами, заплетались узорами. Где-то среди хаоса их движения была июля. Макс зажмурился. Ему необязательно сейчас видеть, незачем. Он чувствовал управление, его поезд шел за путеводной звездой. В очередной раз открыв глаза, Макс увидел, что мир вокруг темный и красный. В этом мире не виделось ничего. кроме этой самой проплывающей перед взглядом красноты. Но это было самое прекрасное место. Он этого не знал, ощущал. Здесь все время было тепло. Отсутствовали любые ощущения, кроме приятного парения в жидкой невесомости. Чувство опасности было незнакомо, так же, как и боли, переживания. Макс махнул руками и сделал кувырок через голову. Когда тело ничего не весит, Это делается так легко и непринужденно, что хочется повторить. Ноги уткнулись в нечто мягкое, обволакивающее. Макс оттолкнулся и поплыл в противоположную сторону, пока снова не встретил очередное пружинистое препятствие. Откуда-то из-за границ этого уютного мира пришли вибрирующие волны, и все были разными, хотя и похожими. Мягко накатывая, они приятно массировали собой тело и успокаивали сознание Макса. В это чудесное пространство добавился луч теплоты. Как, выйдя из холодного подвала, хочется подставить лицо весеннему солнышку, так и Максу хотелось купаться в этом чудесном излучении. Оно двинулось куда-то дальше, и Макс с удовольствием последовал за ним. В этой вселенной было все компактно, но это и к лучшему. Писатели, ученые и прочие мечтатели завороженно рассказывали о бескрайности космоса, как много возможностей это открывает. Но на самом деле в человеке с первого мига рождения был инстинкт уютной пещеры. В трудные моменты своей жизни, о чем мечтал каждый? Конечно же, потушить свет во всем мире, отключить гравитацию, деактивировать все сенсоры тела и расслабиться. Плавать от одной невидимой стены до другой. К чему это ближе? Личному убежищу или бесконечному полету в космосе? Иногда проникали звуки. Вроде бы звучало как гул. неразборчивый, однако такой знакомый, он узнавался сразу, его невозможно было спутать с другими звуками, хоть они и походили один на другой. Эти звучания были ритмичны. Некоторые Максу очень нравились, помогали стать еще невесомее, рождали в его сознании какие-то образы, создавали настроение. Вот и сейчас он так переполнился счастьем, что стал резко носиться, отталкиваясь словно мяч от препятствий. Мелодия не замедлила явиться, она рисовала круги вокруг Макса, успокаивала. Когда он ощущал эти вибрации, то не хотел больше кувыркаться, лишь безмятежно плыть в своей темно-красной вселенной.